Глава третья Время тянулось бесконечно. Кристоферу казалось, что завтрашняя ночь не настанет никогда. Он сгорал от нетерпения показать дяде Ральфу, на что способен. Если бы не последняя гувернантка, он бы заболел от ожидания. Но она была так скучна, что все вокруг нее тоже становилось скучным. К вечеру следующего дня... Кристофер даже не знал, есть ли вообще какой-то смысл в его сновидениях. Но он лег, заснул, и ему стал сниться его сон, потому что дядя Ральф попросил. Как обычно, он выпрыгнул из кровати и через камин попал в долину, где под камнем лежала его сменная одежда, рваная и грязная после множества путешествий и давно уже размеры на два меньше, чем нужно. кристофер переоеся быстро благо ему не попалось ни одной пуговицы туфеля у него вообще не было потому что они ему мешали перебираться через скалы в междумирье он бродил босиком это место как всегда было какое то неясное бесформенное повсюду нагромождение камней и даже над головой в воздухе висел все тот же густой туман окутывающий даже капли дождя которые ветер носил туда-сюда. Кристофер очень надеялся, что не придется долго торчать здесь в поисках знакомого дяди Ральфа. В плохую погоду он чувствовал себя очень маленьким, к тому же в этот раз сильно замерз и промок. Кристофер залез на каменный оползень и закричал. «Я тут!» В Междумирье его крик превратился в птичий писк. Туманный ветер подхватили звук голоса и похоронили в шквале дождя. Кристофер подождал ответа, но вокруг раздавалось только протяжное гудение ветра. Он раздумывал о том, нужно ли кричать еще, как вдруг услышал тоненький звук, доносящийся от скал «Я тут!». Это был его собственный крик. Кристофер не сомневался. С самого первого сна он знал, что Междумирье всегда возвращает то, что ему не принадлежит. Именно поэтому вернуться в кровать отсюда было намного легче, чем попасть в какую-нибудь новую долину. Междумирье выталкивал его. Кристофер задумался. Пожалуй, кричать нет смысла. Если бы знакомый дядя Ральфа был где-то в тумане, он все равно не смог бы долго стоять и ждать. его бы вытолкнуло в ту долину, из которой он явился. Поэтому, если он и ждал, пока Кристофер разыщет его, то, скорее всего, в долине. Кристофер вздохнул. Таких долин были тысячи. Вверху, внизу, слева, справа. Из одних долин открывались дороги в другие, и это только в непосредственной близости. Если пойти в другом направлении... Например, к визделке, которая не любит людей, можно найти еще больше долин. Но дядя Ральф вряд ли стал бы слишком уж усложнять задачу. Человек должен быть где-то рядом. Кристофер пообещал Ральфу, что сделает все, чтобы эксперимент удался, поэтому двинулся вперед, взбираясь по мокрым камням, соскальзывая и вскарабкиваясь снова. В первой долине... Никого не оказалось. «Эй, я тут!» — крикнул он. Среди зелени стремительно неслась река. Людей не было. Он вернулся обратно и пополз в другую сторону. Еще не добравшись до ровной земли следующей долины, сквозь туман он различил темную блестящую фигуру. «Эй!» — окликнул его Кристофер. «Да, я...» «Это Кристофер?» — спросил человек. Сильный голос мог принадлежать юноше. «Пойдем-ка отсюда куда-нибудь, где мы сможем видеть друг друга». Преодолев несколько спусков и подъемов, они соскользнули с горы и очутились в долине, где воздух был теплый и спокойный. Заходящее солнце окрасило траву в розовый цвет. «Ну?» — спросил человек дядя Ральфа. Ты в два раза меньше, чем я думал. Рад с тобой познакомиться, Кристофер. Меня зовут Сокрой. Он усмехнулся и посмотрел сверху вниз на Кристофера. Человек был такой же молодой и сильный, как и его голос. Плотный и крепкий, с круглым загорелым лицом и веселыми, карими глазами. Кристоферу он сразу понравился. Наверное, еще и потому, что впервые он встретил взрослого, с такими же вьющимися волосами, как у него, хотя они были не совсем похожи. У Кристофера волосы велись мягко, а у Токроя завитки были крутые, будто маленькие светло-коричневые пружинки. Кристофер решил, что Токрою должно быть больно, когда гувернантка или еще кто-нибудь заставляет его причесываться. Размышляя об этом, он заметил, что волосы Токроя сухие, и ни следа от той поблескивающей влаги, которая пропитала одежду Кристофера. На Токрой был зеленый шерстяной костюм, довольно потертый, но абсолютно сухой. «Почему ты так быстро высох?» — спросил Кристофер. Токрой засмеялся. «Я здесь не совсем присутствую, как, например, ты. А ты весь до нитки промок. Как это тебя угораздило!» «Дождь шел в Междумирье». «Ты там тоже должен был вымокнуть?» «Да?» «Странно. Мне вообще сложно все это представлять, даже здесь, в долине. Хотя тебя я вижу хорошо. Конечно, когда мы оба этого хотим». Ни слова не поняв, Кристофер стал буравить его взглядом. Так Рой опять рассмеялся, отчего понравился Кристоферу еще больше. «Расскажи мне, что ты там видишь?» Он махнул загорелой рукой в сторону долины. «Там долина», — ответил Кристофер, гадая, что видит Токрой. «Зеленая трава. От заходящего солнца ручей стал розовым». «Правда?» «Тогда ты сильно удивишься, если я скажу тебе, что вижу только легкий розоватый дымок». «Почему?» «Потому что я здесь лишь мысленно, а ты всем телом и головой». В Лондоне мое драгоценное тело лежит на диване в глубоком трансе, завернутое в одеяло. Меня согревают бутылки с горячей водой. Прекрасная молодая леди играет мне на арфе. За девушку я заплатил особо. А ты, случаем, не лежишь тоже где-нибудь в кровати? Этот вопрос одновременно и озадачил, и обеспокоил мальчика. «Пойдем-ка», — сказал юноша. Следующая часть эксперимента заключается в том, чтобы проверить, сможешь ли ты принести домой заготовленный пакет. Я тут сделал пометку. Ты сделай тоже и мы спустимся в этот мир. Пометку? Да. А как же иначе узнать дорогу назад? И как узнать, что это за долина? Дорогу найти очень легко, возразил Кристофер. И я всегда могу сказать, в какой визделке я был, а в какой нет. «В этой самой маленькой ручей я здесь уже был». Так Рой пожал плечами и поглядел вверх. а слушай не спорь со мной. Пожалуйста, нацарапай цифру девять. На этом камне или еще где-нибудь. Я не хочу тебя потерять». Кристофер покорно подобрал острый камешек и принялся рисовать цифру прямо на тропинке. Девятка вышла кривая и кособокая. он взглянул на токроя который выглядел так будто встретил привидение. в чем дело юноша дико хохотнул да так ничего особенного просто я ее вижу неслыханно а ты видишь мою метку кристофер огляделся вокруг посмотрел даже на вечернее небо но вынужден был сознаться что не заметил ничего напоминающего метку слава богу выдыхнул токрой хоть это нормально мне безумно хочется знать кто ты есть на самом деле я начинаю понимать почему твой дядя так разволновался вместе они прогулялись по долине токрой держал руки в карманах и выглядел непринужденно но кристофера не покидало чувство что обычно его спутник попадает в сделку совсем другим путем быстрее и легче Однако он украткой поглядывал на Кристофера, словно был не уверен в том, куда идти, и ждал, чтобы Кристофер сам выбрал путь. Он заметно успокоился, когда они дошли до конца долины и оказались на дороге, изрытой колеями и ведущей в глухой лес. Солнце почти село, перед ними стояла древняя ветхая таверна, в окнах которой горел свет. Это была одна из первых визделок Кристофера. Первый раз здесь было жарче и шел дождь. Деревья великаны тогда были ярко-зелеными, с листьев падали капли. Сейчас они стояли поникшие и серые, насколько можно выглядеть серым в розовом свете. Кристофер поднялся за такроем на деревянную веранду причудливой конструкции и увидел, что пятна разноцветного лишайника восхитившие его в прошлый раз, высохли и побелели. Интересно, вспомнит ли его хозяин? «Эй, есть кто-нибудь?» — закричал Токрой. Ничего не изменилось. Тогда он сказал Кристоферу. «Можешь постучать по столу? Я-то не могу». Кристофер заметил, что половицы веранды прогибаются и скрипят под его ногами, а под ногами Токрой и нет. Похоже, здесь действительно был только дух Токроя. Кристофер поднял деревянную миску и громко постучал ею по столику. Токрой опять вытаращил глаза. В конце концов, шаркая пришел хозяин, завернутый в три шерстяные шали. Он выглядел слишком несчастным, чтобы заметить Кристофера и вспомнить его. «Я от Ральфа», — сказал Токрой. У вас должна быть для меня посылка. «Ах, да!» — засуетился хозяин. «Не изволите ли войти в дом, сэр, а то погода отвратительная. Нынче у нас самая суровая зима за много лет». Токрой вопросительно поднял брови и взглянул на Кристофера. «Мне тепло», — сказал тот. «Тогда останемся здесь», — решил Токрой. «Где посылка?» «Сейчас-сейчас, сэр», — кивнул хозяин. но ну, неужели вы не возьмете чего-нибудь согреться?» «Да, пожалуйста», — быстро проговорил Кристофер. В прошлый раз ему дали что-то шоколадное, но не какао, а намного вкуснее. Хозяин кивнул, улыбнулся и зашаркал назад в дом. Кристофер сел за стол. Хотя уже стемнело, мальчику было тепло и уютно. Одежда подсыхала. Тучи жирных мотыльков бились в яркие окошки, свет из которых падал на Токроя, плавно опустившегося на стул по другую сторону стола. «Тебе придется выпить вместо меня то, что принесут», — сказал Токрой. «Запросто», — ответил Кристофер. «А почему ты велел мне написать цифру девять?» «Потому что эта группа миров известна как Девятые Миры», — объяснил Токрой. Видимо, у твоего дяди тут очень много приятелей, поэтому экспериментировать здесь легко. Если все получится, думаю, он будет постоянно посылать нас навещать эти края и гулять по родственным мирам. Тебе, наверное, это быстро надоело бы, да? Нет-нет, мне бы понравилось. А сколько еще миров после девятых? Наши двенадцатые. От них отсчет идет в обратную сторону, к первым. И не спрашивай, почему. Так уж повелось. Кристофер озадаченно нахмурился. В Междумирье он видел бесчетное множество долин, да и расположены они были в полнейшем беспорядке, а вовсе неаккуратными группками по двенадцать. Но он решил, что так рою, или, если уж на то пошло, дяде Ральфу, виднее. Торопливо прошаркал хозяин. Он нес две чашки, источающие аромат темного шоколада, но к этому приятному запаху примешивался куда менее приятный от кожаного сосуда на длинном ремне, который хозяин поставил на стол рядом с чашками. «Вот и я», — проговорил он, — «это посылка, а это вам немного согреться и подкрепиться перед дальнейшим походом, сэр». «Не понимаю, как вы оба выносите нашу погоду». «У нас тоже холодно и сыро», — ответил Токрой и крикнул в спину удаляющемуся хозяину. «Спасибо! Здесь что, обычно, жара?» — спросил он, когда дверь за стариком захлопнулась. «Я все равно не чувствую ни холода, ни тепла. А напиток вкусный?» Кристофер довольно закивал. Он уже выпил свою порцию темного и очень вкусного шоколада, потом взял чашку Токроя и выпил ее содержимое маленькими глотками, стараясь растянуть удовольствие. Но пузатая кожаная бутыль источала такую вонь, что перебивала весь вкус. Кристофер снял ее со стола и поставил на пол. «Как я погляжу, ты можешь поднимать предметы и даже пить», сказал Токрой, наблюдавший за действиями мальчика. «Твой дядя велел мне обязательно это проверить, но у меня и так нет никаких сомнений». Он сказал, что ты часто теряешь вещи при переходе обратно. «Из-за того, что через скалы тяжело проносить вещи», стал объяснять Кристофер. «Чтобы карабкаться, нужны две руки». Закрой задумался. «Хм, поэтому бутыль на ремешке. Но могут быть и другие причины. Хотелось бы выяснить. Например, ты когда-нибудь пытался пронести что-нибудь живое?» «Вроде мышки?» предположил мальчик я мог бы положить ее в карман на лице то кроя появилось ликующее выражение кристоферу показалось что он стал похож на веселого сорванца давай в следующий раз попробуем посмотрим сумеешь ли ты принести маленького зверька я уговорю твоего дядю скажу что нам непременно нужно это знать просто умирает любопытство так что рискнем даже если после этого ты не сможешь больше помогать нам. Решив это, так Рой засуетился. Он так спешил, что встал сквозь стул, словно стула вовсе не было. Ну, ты скоро допьешь? Пошли быстрее. Кристофер, с сожалением допил последние капли из крошечной чашки, потом подхватил бутыль и повесил за ремень через плечо. Спрыгнув с веранды он вышел на дорогу, Представляя, как покажет Токрою город, в котором на всех крылечках растет лишайник, как кораллы, Токрою понравится. Но юноша окликнул его. «Эй, ты куда направился?» Кристофер остановился и рассказал. «Нет-нет, ни за что. Нам сейчас не до небесно-голубого и розового лишайника. Я не могу долго быть в трансе. А мне ведь еще надо убедиться, что ты тоже вернулся». как жаль Кристофер подошел поближе и уставился на та Тот начал постепенно исчезать, как будто растворялся в темноте или превращался в одного из мотыльков, бьющихся в окно таверны. Кристофер забеспокоился и ухватил юношу за рукав, чтобы удержать его на месте. Первый миг рука была едва ощутимой, как комочки пыли под кроватью Кристофера, но почти сразу же заметно поплотнела. Силуэт Так Рой отчетливо обозначился на фоне темных деревьев. «Если я не сошел с ума», — сказал он так, будто бы не был в этом уверен, — «ты сделал что-то, чтобы удержать меня. Что это было?» «Я тебя укрепил. А иначе как бы мы пошли посмотреть городок? Пойдем!» Но так Рой рассмеялся и сильно сжал руку Кристофера. Тот даже поморщился. «Нет, лишайник мы посмотрим в следующий раз. Теперь я знаю, на что ты способен. Все становится намного легче. Но по контракту я должен пробыть здесь всего лишь один час. Возвращаемся». По пути в долину Токрой постоянно оглядывался. «Если бы уже не стемнело, — проговорил он, — я наверняка тоже увидел бы эту долину. Я слышу ручей. Восхитительно!» Было ясно, что между Междумирья он не видит. Когда они добрались до перевала, Токрой продолжал идти словно по долине, но подул ветер, и вместе с туманом юноша исчез. Кристофер задумался, куда бы пойти, в девятую или какую-нибудь другую долину, но без спутника ему стало скучно, поэтому он позволил Междумирью отправить его домой.